Глава шестнадцатая. Ника. Выйдя уже во второй раз за вечер из душа, с удивлением понимаю, что Халида нет. Квартира пустая, я заперта снаружи. Неужели все-таки поехал за срочной контрацепцией? Глупый мажор. Как можно относиться к этому так легкомысленно? Искренне не понимаю я. Разве он не знает, что всегда есть риск? Беру одну из его футболок и, сменив постельное белье, забираюсь в кровать. Телефон пищит, и я нехотя беру его с тумбочки. «Привет, как дела?» – висит сообщение от Мадины, которая все еще гостит у себя на родине, прячась от Хамзатова. «Привет!» – скучно и уныло. Не надумала вернуться? Устраиваясь поудобнее, печатаю я в ответ. «А я дома!» – шокирует она меня. «Вот пишу узнать, сможешь ли ты со мной увидеться?» «Ах ты, партизанка, вернулась и ничего мне не сказала, возмущаюсь я». «Ждала, пока папа закроет за меня сессию», — отвечает хитрюга, которая, в отличие от меня, не корпела над лекциями, просто попросила отца разобраться с сессией. «Расскажу все при встрече, приехала совсем недавно, просто отключаюсь от усталости». «Поняла. Отдыхай. Созвонимся утром. Посылаю ей множество смайликов с поцелуями и откладываю телефон именно в тот момент, когда дверь квартиры открывается, и спустя пару минут в спальню входит халец со стаканом воды и столь выпрашиваемой мной таблеткой. «Держи свою волшебную пилюлю. Кладет он мне лекарство на ладонь». «Спасибо. Отдаю ему стакан, значительно успокоившись. Ребенок в моем положении последнее, что мне нужно». «Хочешь есть?» – смотрит он на меня. «Нет, давай спать. Прошу я, несмотря на детское время. Всего десять, но день был таким длинным, что глаза просто слепаются от усталости». «Ты ложись, я пойду в гостиную», – говорит Халит, разворачиваясь и уходя. «Я же вместо того, чтобы тут же заснуть, еще долго лежу и думаю о том, что приглашение на его день рождения так и не последовало». С утра Халит отвозит меня на встречу с Мадиной и уезжает, высадив около кофейни, в которой мы договорились с ней встретиться. К счастью, подруге удается отвлечь меня, и она в отличие от Риды тоже не приглашена на праздник Мирзоевых, как и я. Сейчас, когда я вернулась, надо подумать над тем, чем заняться до начала занятий. Задумчиво говорит подруга: может, папа отпустит меня на курсы вождения? «Разве это должен решать не твой жених?» Замечая, как мрачнеет подруга при упоминании Мурада Хамзатова, за которого ее решил выдать отец, спрашиваю я. «Если отец не согласится, подключу его», – вздыхает Мадина. «А что с Ратмиром? Тебе не кажется странным, что ты выходишь замуж за его дядю?» – вспоминаю я о друге психи Халида. «А что с ним? Было и было, я и думать о нем забыла, как и он обо мне». Врет она, что я тут же подмечаю, но молчу. В конце концов, мне ли говорить об отношениях и лжи? Вдоволь наговорившись, расстаемся с подругой, и я иду в магазин, где намереваюсь купить подарок Халиду. Меня несет туда обида, с которой никак не могу совладать. Но не позвал он меня на день рождения, и что с того? Я не должна обижаться, не имею права». Мы никто друг другу. Он не считает меня своей девушкой, да и я на этот статус не претендую. Так почему обида просто изгрызла мне душу? Что и кому я хочу доказать? Сама не знаю. Это что-то странное, необъяснимое, глупое, неразумное, ведь я трачу баснословные деньги на подарок Халиду, которые могла потратить на что-то полезное, на подарок, который ему не нужен. «У него есть все, что он может только пожелать, а его отец и богатые друзья наверняка подарят что-то суперкрутое, на фоне чего мой подарок покажется ничтожным. Но я все равно, вопреки всему, решаю его купить». Халит. «Я думал, ты не любишь свою днюху, — выходит вслед за мной на балкон Ратмир». «Не люблю, и именно поэтому прячусь тут». Вздыхаю я, наблюдая за тем, как друг достает пачку сигарет и прикуривает. Меня самого разрывает от желания затянуться, но я дал слово отцу и нарушать его не собирался. «Будешь?» – кивает он на сигарету. «Нет. Качаю головой больше для себя, чем для него. Пара затяжек не сможет меня отвлечь, и они не стоят расстройства отца. Что действительно отвлекло бы меня, так это губастая. Жаль, что я не позвал ее. Но в качестве кого бы она тут была? Отец сразу бы заметил мой интерес. К тому же в основном в качестве приглашенных были наши люди, среди которых она слишком выделялась бы». Заметил дочку Галаева, прислоняется Ратмир бедрами к перилам. «Да, что, хмурюсь я. Понравилось?» «Рассмешил», — хохочет он. «Я маленькими девственницами не интересуюсь. Тогда зачем спрашиваешь, не пойму я?» «Скоро поймешь, но мой тебе совет, не торопись, еще успеешь сковать себя ненужными узами. Ты явно бредишь. Может, тот удар, что отпечатался на твоем лице, повредил тебе голову?» «Да ты...» «Господин Мирзоев вас зовет отец», – прерывает нашу беседу горничная, заглянувшая на балкон. «Иду, а с тобой поговорим позже», – киваю я другу, направляясь к отцу. «Как тебе праздник, сын?» – спрашивает он с теплом, встречая меня с улыбкой, хлопает рукой по плечу и обводит взглядом гостиную, наполненную гостями. «Шикарный, пап! Делюсь впечатлением, которое в корне отличается от того, что испытываю на самом деле. Этот праздник я считаю данью уважения отцу, и ни за что ему не признаюсь, что мечтаю поехать к одной упрямой девчонке и отшлепать ее по хорошенькой заднице за то, что постоянно со мной пререкается». Но зато с ней не скучно, не то что здесь. И даже присутствие Ратмира не спасает, ведь он среди гостей и пристарших старается вести себя, как чертов поймальчик. мальчик. «Надо сделать это нашей семейной традицией», – продолжает разглагольствовать отец, а потом проницательно на меня смотрит. «Тебе правда все нравится?» «Что мне может не нравиться?» «Смело пересекаюсь с ним взглядами и говорю совершенно искренне. Я палец о палец не ударил, чтобы организовать этот праздник». «А ты позаботился, сделал мне такой подарок». «Разве это подарок?» Взмахнув рукой, вздыхает он, и я знаю, что он, как и я, думает о матери, которая была бы рада оказаться здесь сейчас. Но не говорит о ней, а снова хлопает меня по плечу. Настоящий подарок впереди, только чтобы его получить, нужно выйти во двор. Даже так? В удивлении приподнимаю бровь и следую за отцом, чьи глаза горят предвкушением, когда он оглядывается на меня. По какой-то неведомой мне логике, и все гости догадываются, что сейчас что-то произойдет. Они гуськом тянутся во двор через главные двери нашего особняка, и, наконец, мы выходим наружу. Отец с торжественным видом подзывает меня к себе и что-то протягивает. «Сынок, с днем рождения тебя!» Раскрываю ладонь, и в нее ложатся ключи. Определенно, это ключи от машины, которые я пока не наблюдаю, но потом слышу мерное урчание мотора. Из-за угла выворачивает серебристый кабриолет с шинами по гравию. Ничего себе, этого я не ожидал». «Она твоя», – громогласно объявляет отец, дожидаясь, пока я сменю за рулем водителя. «Собравшиеся не могут сдержать восхищенных возгласов. Я же глажу руль, рассматриваю кожаную обшивку и ерзаю на сиденье, устраиваясь удобнее, как под меня сделано. Я и не мечтала о такой дорогой тачке. Мы далеко не бедствуем, но у меня уже есть одна, мне ее хватает. Но я мечтал об этом кабриолете, и отец исполнил мечту». «Что, сынок, тест-драйв? Эй, кто хочет с ним поехать?» – подзывает он всех желающих прокатиться. «Пару кругов по окрестностям. Не глядя по сторонам и не заботясь, кто сядет в машину, рассматриваю своего нового железного коня. Он просто идеальный, не терпится нажать на газ и проверить его ход». «Вот уж не ожидал», – присвистнув качаю головой. «Спасибо, пап». «Вы там осторожно», — напутствует он, когда ворота перед капотом машины плавно разъезжаются в стороны. «Что-то рыжее бросается в глаза. Девчонка. Рядом со мной сидит рыжеволосая девчонка, дочка друга отца. Не помню напрочь, как ее зовут, и не понимаю, как она оказалась со мной на переднем сиденье. По ее лицу не скажешь, что очень рада здесь находиться? Так зачем села? Впрочем, неважно. Мне до нее дела нет». Бросаю взгляд назад, чтобы узнать, кто еще сел со мной. Какого хрена я катаю целую толпу девчонок? Где хоть один парень? Ну да, ну да, понятно, по правилам приличия я бы не смог вести и тех, и других на одном сиденье. Бабский извозчик. Ратмир наверняка надорвал живот от смеха. Но что поделать, я попал. Чтобы не разговаривать с ними, врубаем узон и увлеченно рулю. К счастью, мне достаточно просто управлять своим новым авто, чтобы скрасить этот унылый вечер без моей губастой. Хоть какое-то удовольствие. Сам себе завидую. Ника: На следующий день мы, как обычно, встречаемся возле моего дома. Он приехал на своей машине. Я с волнением сажусь на переднее сиденье, неловко мнусь. Все в порядке? Пожимаю плечами в ответ на этот банальный вопрос. «Конечно. Что со мной может быть не в порядке? Я же не показываю, что дуюсь». «Я про таблетку», — со вздохом поясняет он, стискивая зубы. «Кажется, чем-то недоволен. У тебя не было с ней проблем?» «Никаких». «Живот не болел?» — продолжает допытываться. «Ты за меня волнуешься или за то, чтобы я не доставила тебе проблем с нежеланным ребенком?» Его непроницаемые глаза не выражают ровным счетом никаких эмоций. Но шестым чувством понимаю, что он злится. Я его раздражаю своим непокорным и извительным поведением. Ну а я не могу быть милой, когда все еще злюсь. Не стой ноги встала и решила заодно мне настроение испортить. Цедит тихо, сжимая руки на руле до побелевших костяшек. А я порчу? Тогда я могу пойти домой. Передернув плечами, наклоняюсь, чтобы открыть дверь. Ника. Одно слово, но я замираю на месте и вздрагиваю, не решаясь злить Мерзоева дальше. Он заводит мотор, повернув ключ зажигания, и я прирастаю к месту, готовясь к поездке. Но Халит почему-то не нажимает газ. Поворачивается ко мне и окидывает внимательным взглядом. Хорошо, что он не умеет проникать в мои мысли, хоть и хвастается, что читает, как открытую книгу. «Ты к гинекологу записалась?» Резко переводит тему, заставляя меня вздрогнуть. «Да». Когда прием? Завтра. Рапортую, ощущая внутри стеснение от того, что мы обсуждаем настолько деликатные темы. Когда назначат таблетки, скинь название, я сам куплю. Спасибо. Мямлю, заталкивая в себя желание отвесить язвительный комментарий в духе «А с чего такая забота?». Решаю не испытывать больше его терпения и стать более покладистой сегодня. Протягиваю руку к сумке, достаю шелестящий сверток. Тонкая красно-черная упаковка с бантиком прямоугольного цвета с подарком и открыткой внутри. Халит смотрит на него заинтересованно, потом ловит мой взгляд. «Я...» Облизываю губы, убирая прядь волос за ухо, жутко почему-то нервничаю. Я решила купить тебе подарок. Рида упомянула, что у тебя день рождения, вернее, он уже вчера был, так что я с опозданием. Но поздравляю тебя с ним. Выглядит ошарашенно, не мигая смотрит мне в глаза, удваивая чувство неловкости. Я и так мандражирую из-за этой ситуации, а его реакция... Черт, она все еще больше усугубляет. Спасибо. «Вот и все, что он говорит в ответ, забирая у меня подарок. Открой, пожалуйста, не при мне. Прошу, Надеюсь, что он выполнит мою просьбу». «Даже так?» Халит приподнимает бровь и, повертев подарок в руках, убирает его на заднее сиденье. «Как скажешь». «Слушай», – чешет бровь, сжимая губы в тонкую полоску. «Не стоило. Я особо не люблю этот день, если бы не отец и отмечать бы не стал. Вчера собралось несколько друзей чисто на пару часов». «Зачем ты передо мной оправдываешься, не понимаю я?» «Что бы ты ни думала...» «А я ничего и не думаю», — пожимаю я плечами. «Мы ведь не встречаемся, чтобы ты звал меня на семейное мероприятие. Говорю я больше себе, чем ему. К тому же я отлично провела вчера время с Мадиной». «Она приехала?» «Хмурится мой не парень». «Да, вчера, что?» «Не понимаю я его интереса». «Ратмир мне не говорил». «Не думаю, что он знает, — хмурюсь я». В любом случае, это их дело. Поехали. Куда? Учти, я не голодна. Это сюрприз. И перед ним действительно лучше не есть. Хорошо, что ты в кроссах. Одобрительно кивает он на мою обувь. Не помню, чтобы ты видел меня в туфлях. Не могу сдержать иронии я. Какая же ты язва, вдруг выключает двигатель Халет. Но я знаю способ заткнуть этот дерзкий рот. Наклоняется он ко мне, целует так, словно ждал этого все то время, что мы были в рось. И так как я сама была не против, запускаю пальчики в его темную шевелюру, раскрывая губы и с жадностью встречая его рот. Может, нам вообще не разговаривать, ведь намного приятнее просто целоваться, отключив все ненужные размышления. — Ни за что! — артачусь я, поняв, куда он меня привез. — Не думал, что ты такая трусиха! — приподнимает халит бровь. Мирзоев, я не шучу, я не пойду, так и знай. Складываю я руки на груди в знак протеста. — Останешься тут, не зная, выберусь ли я? — выбирает он другую тактику, скользя ладонями по моей талии, прижимая меня к себе. — Раз ты такой болван, что сам туда идешь. — Эй, голубки, вы там еще долго? — открывает дверь в склад Ратмир. — Он еще откуда тут взялся? — На самом деле это его идея, — говорит Халит, видя незаданный вопрос на моем лице. «Тебе нечего бояться, губастая, ну же, это будет весело». «Халит, стану я действительно неуверенная, что смогу сделать это». «Ты мне доверяешь?» «Так нечестно». «Если доверяешь, идем». Требует он, просто гипнотизируя меня своим взглядом. Я со вздохом вкладываю свою руку в его, позволяя ему потащить себя внутрь пугающего здания, к которому мы подъехали». «Добро пожаловать в наш мир!» – тут же объявляет ведущий, как я понимаю. «Вас ждет увлекательное путешествие, из которого вы можете не вернуть. Слушай, давай уже переходить к делу», – прерывает его мир, стоящий, опершись о стену. «А точнее, к правилам. Вам запрещается бить актеров, нападать на них, портить имущество». «Трогать девушку, запрещено», – прерывает его уже Халит. «Нас, пожалуйста, но к девушке пусть не подходят». «Как вам будет угодно. Если захотите остановить игру, поднимайте руки над головой и встаете на колени, вас выведут». «Встаю на колени и руки над головой», — повторяю я для себя. «Не думал, что твоя девчонка такая трусиха», — закатывает глаза Ратмир. «Я настолько напугана, что даже не остается сил на то, чтобы удивиться тому, что Халит демонстрирует ему наши отношения. Я не трусиха, не могу сдержать возражений. Просто мне не нравятся такие развлечения». «Откуда ты знаешь?» – спрашивает Халит и впивается взглядом с подозрением. «Часто ходила на квесты? Или ты тупо боишься темноты? Я же буду рядом». «Да господи, я просто не хочу, чтобы меня пугали. Я знаю такие квесты. Там отовсюду что-то выскакивает, кто-то воет, а еще можно вляпаться в разную гадость. Чтобы их не любить, не обязательно на них ходить». «Откуда ты ее взял, такую умную?» – ржет Ратмир. «Где взял, там уже не выдают», бросает другу Мирзоев, а потом строго на меня смотрит. «Пошли, я отвечаю, что тебе понравится». «Если я сломаю ногу или заработаю сердечный приступ, у его отца одна из лучших клиник в городе, так что тебя быстро подлатают, все ржет мир. «Девушку не трогать, когда мы уже заходим в темное помещение, напоминающее заброшенный поезд, повторяет он нашему проводнику». И так как наша дама впервые на подобном мероприятии боится, давайте лайт-версию. «Прижмитесь к стене и ждите команды!» Пугающе высоким голосом вещает проводник, сам выходя обратно и захлопывая решетчатую дверь. «Удачи, дамы и господа, она вам явно понадобится!» «О боже!» Вскрикиваю я, когда свет полностью гаснет и начинают раздаваться звуки приближающегося к нам поезда. «Нет!» Стану я с закрытыми глазами, Ратмир смеется, а Халит сжимает мою руку. «Мы все умрем», – трагически восклицает Ратмир, когда я снова пищу, испугавшись звука скрежета рельсов. «Заткнись, Хамзатов!» – рявкает на него Халит, придвигаясь ближе и прижимая меня к своему боку. «Не бойся, Губаста, это же просто игра!» Глубоко вздохнув, я попыталась последовать его просьбе и даже начала помогать парням искать ключ от выхода, когда нам стали поступать команды из громкоговорителя. «Думаю, надо лезть в поезд», – предлагает Ратмир, кивая в сторону мулежа. «Комната довольно-таки просторная, да и вагон поезда настоящий. Видно, что хозяин хорошо потратился на организацию всего этого». «В поезд я не полезу», – тут же говорю я. «Ты ищи там, а мы поищем снаружи», — предлагает Халет. «Трусы!» — кидает в нашу сторону мир и скрывается в вагоне. «Ой, я нашла!» — неожиданно обнаружив ключ, висящим за картиной, подпрыгнула я от волнения. «Ищите дверь!» — зловеще вещает голос. «У вас тридцать секунд, прежде чем дух поезда освободится и... ха-ха-ха!» А он не может заткнуться, хмурюсь я, уже втягиваясь в игру. Он мне весь настрой портит. «Ратмир, ищем дверь!» — кричит Халит. «Она в поезде! Идите сюда, бездельники!» — орет в ответ Хамзатов. «Побежали!» — тянет меня внутрь Халит, где мы действительно обнаруживаем дверь и быстро открываем ее найденным ключом. «Я туда не полезу!» Тут же отступаю я, поняв, что там люк, в который нужно скользнуть. «Я первая, а ты давай подтолкни ее, что ли?» «Не надо меня толкать!» — визжу я, а Хамзатова и след простыл. Вокруг начинают раздаваться жуткие звуки, свет мигает, а из люка светит красным. «Давай же, малыш!» — ласково тянет меня к люку Халит, и, поняв, что лучше уж туда, чем ждать дух поезда, я позволяю ему подтолкнуть себя. «Вот видишь, а ты боялась», — ухмыляется Ратмир, и, казалось бы, самое страшное позади, как с душа раздирающими стонами в комнату, в которую мы попали, заходит жуткий на вид человек с топором. Он начинает пугать нас, размахивая им, но парни лишь ржут над этим, в то время как я дрожу от страха. Правда, поняв, что он нас не тронет, понемногу расслабляюсь и начинаю вместе с парнями искать ключ». На этот раз мы справляемся намного быстрее, подгоняемые этим чудищем стопором, И в следующую дверь, ведущую вверх по лестнице, я скольжу уже без такого сильного страха. К тому же Халит лезет прямо за мной, что придает мне уверенности. «Давай, давай», – подначивает меня голосом, полным азарта. «Но меня уже не надо подгонять. Не думала, что это так увлекательно и интересно. И почему я раньше не ходила на квесты? Считала это детским и дурацким развлечением». Дальше все пошло веселее, ведь мне уже самой стало интересно, страх ушел, сменившись азартом. «Нашла!» – ликуя, толкаю дверь, выбираясь из лабиринта. «Это было последним заданием, и я справилась с ним раньше, ребят». «Да как так-то?» – слышу возмущенный ор мира, который оказывается возле нас. «Нас уделала девчонка, я требую реванш». Не сегодня. пыхчуя, отряхиваясь и сдувая прилипшие к колбу волосы. Выгляжу, наверное, как после катастрофы. Это и была мини-катастрофа, можно сказать. Ладно, молодец. С милостивившись кивает Ратмир с одобрением. Надо это отметить. Поедем в наш семейный ресторан. Амар там трясется над новым меню. Поможем его продегустировать. Жду вас на парковке. Но не успеваю закончить фразу, что я не буду есть, если там нет веганских блюд. «Что но?» Халец смотрит с подозрением, пытаясь понять, что же я хотела сказать. «Ничего, поехали». Обходя его, иду вперед к машине, усаживаясь, когда он с брелока открывает мне дверь. Пока он огибает капот, опускаю козырек, чтобы посмотреть в зеркало. «Черт, все лицо потное. Хорошо, что салфетки захватило». «У тебя нет воды?» Возле машины оказывается Ратмир, просовывая лицо в открытое окно. «На заднем сиденье возьми», — говорит ему Халит, усаживаясь на водительское место. «Что это у нас?» Открыв дверь, Ратмир, чего и следовало ожидать, обнаруживает мой подарок. «Ты не открыл свой подарок?» — обращается он к другу, вертя в руках цветастый сверток. От смущения я просто сползаю вниз по сиденью, вся красная, и жду реакции Мирзоева. Я же просила посмотреть без меня. Едва слышно шепчу, и, понятное дело, своей настойчивостью лишь разжигаю интерес обоих парней. Ратмир уже открыл дверь с моей стороны и без зазрения совести пялится на то, как Халит разрывает шелестящую упаковку. Рубашка? Зачем? Не понимая, разглядывает ее Халит. Потом смотрит на бирку и, кажется, колесики крутятся в его голове в верном направлении. «О, там записка!» – обращает внимание друга вездесущий Ратмир. «Но Халиду, к моему счастью, хватает ума сохранить конфиденциальность и прочитать про себя». «Отвали, Хамзатов, поехали уже!» Грубовато осекает он его и кидает рубашку вместе с разорванной упаковкой на заднее сиденье. Ратмир уходит лениво развязанной походкой, а Халид заводит мотор. Напряжение загустевает в воздухе. Я именно поэтому и просила открыть без меня. Не хотела видеть первоначальную реакцию Мерзоева. И кажется, это реакция злость. Урок, значит. И какой же ты урок получила, за который меня благодаришь? Ты нервно облизываю губы и начинаю их кусать. Ты говорил, что надо отвечать за свои поступки. Я испортила твою рубашку. Я тебе ее вернула». И что ты этим хотела мне доказать, не отпуская тему и продолжает допытываться? Не обязательно искать какие-то двойные смыслы, Халит. «Да ты сама вся и есть двойной смысл», — отпускает непонятный комментарий, дальше мы едем молча. «Он вроде как обдумывает что-то, я же стараюсь отвлечься на посторонние мысли. Но все же меня поедает обида за то, что я была отдельно от его семьи и друзей». Неблагодарный себя чувствую, ведь он же мне отдельный праздник устроил, уделил время, а я все фигнёй маюсь и жду чего-то большего.